«Ну, что скажешь?» Алекс открыл глаза. Он ещё жив. «Вот это приятный сюрприз!» Он лежал на кровати в большой уютной комнате. Кровать была современной, а вот комната явно старинной, со стропилами под потолком, каменным камином и узкими окнами с резными деревянными рамами. Он видел такие комнаты в книжках, когда изучал Шекспира. «Пожалуй, можно сказать, что этот дом Елизаветинских времён... Должно быть где-то за городом. Машин за окном слышно не было. Зато виднелись деревья. Кто-то раздел его. Вместо школьной формы на нём была свободная пижама. На ощупь шёлковая. Судя по свету, пробивавшемуся из окна, он решил, что на улице ранний вечер. Он потянулся к своим наручным часам на прикроватном столике. 12 часов. Его подстрелили, судя по всему, дротиком со снотворным, в половине четвёртого. Получается, он был без сознания всю ночь и половину следующего дня. Одна из дверей спальни вела в ванную. Ярко-белый кафель и огромный душ, спрятанный за цилиндром из стекла и хрома. Алекс снял пижаму и минут пять простоял под потоком горячей воды. После этого ему стало лучше. Он вернулся в спальню и открыл гардероб. Кто-то явно побывал у него дома в Челси. В шкафу аккуратно висела вся его одежда. Интересно, что Кроули сказал Джек? Должно быть, выдумал какую-нибудь историю, чтобы объяснить его внезапное исчезновение. Он достал из шкафа камуфляжные штаны Гэб, толстовку Найка, кроссовки, оделся, а потом сел на кровать и стал ждать. Минут через пятнадцать в дверь постучали, потом она открылась. На пороге стояла молодая женщина азиатской внешности в форме медсестры. «О, ты проснулся и оделся. Как себя чувствуешь?» «Надеюсь, не слишком шатает. Пожалуйста, иди за мной. Мистер Блант хочет отобедать с тобой». Алекс не сказал ей ни слова. Он последовал за ней по коридору, затем спустился по лестнице. Дом действительно был построен ещё в эпоху Елизаветы. Деревянные панели в коридорах, богато украшенные канделябры, картины маслом, изображавшие бородатых старцев в туниках с высокими воротниками. Лестница привела в комнату с высоким потолком и балкончиком. На плиточном полу лежал ковёр, а камин был таким огромным, что в нём, наверное, можно припарковать машину. Длинный полированный деревянный стол был накрыт на троих. алан Блант и смуглая мужеподобная женщина, которая разворачивала конфету, миссис Блант, уже сидели за столом. «Алекс!» бланд ненадолго растянул губы в улыбке. Судя по всему, ему это не очень нравилось. «Хорошо, что ты присоединился к нам». Алекс сел. «Вы не оставили мне выбора». «Да. Не знаю, чем думал Кроули, когда решил тебя вот так вот подстрелить, но, полагаю, так было легче всего. Познакомься с моей коллегой, миссис Джонс». Женщина кивнула Алексу. Она окинула его внимательным взглядом, но ничего не сказала. «Кто вы?» — спросил Алекс. «Чего вы от меня хотите?» «Я уверен, у тебя очень много вопросов, но сначала давай поедим». бланд судя по всему, нажал потайную кнопку, или же их разговор подслушивали, потому что в этот момент открылась дверь, и вошёл официант в белом пиджаке и чёрных брюках, который нёс под нос с тремя блюдами. «Надеюсь, ты ешь мясо?» — продолжил бланд «Сегодня у нас кареданья». «То есть жареная баранина?» «Мой повар француз». Алекс дождался, пока не подадут еду. Блант и миссис Джонс пили красное вино. Он предпочел воду. Наконец Блант начал. «Я совершенно уверен, что ты уже понял. Королевский общественный банк вовсе не банк. На самом деле его даже не существует. Это просто подставная компания. Из этого, конечно же, следует, что твой дядя не имел никакого отношения к банковскому делу. Он работал на меня». «Меня зовут, как я уже сказал себе на похоронах, Блонд. Я директор департамента специальных операций МИ-6, а твой дядя был, за отсутствием лучшего слова, шпионом». Алекс не смог сдержать улыбки. «Хотите сказать, как Джеймс Бонд?» «Примерно, хотя у нас нет цифровых обозначений, всех этих 00 и прочего. Он был полевым агентом, отлично подготовленным и очень смелым». Он успешно выполнил задания в Ираке, в Вашингтоне, Гонконге и Каире, и это лишь малая часть списка. Полагаю, это тебя немного шокирует». Алекс задумался о покойном дяде. Что он о нем знал? Скрытность. Долгие поездки за рубеж. Иногда он возвращался домой с травмами. Один раз перевязанная рука, другой — ушиб на лице. «Небольшие несчастные случаи», — говорил он Алексу. Но теперь все стало ясно. «Я не шокирован». — ответил он. Блант отрезал аккуратный кусочек мяса. «Удача отвернулась от Яна Райдера на его последнем задании», — продолжил он. «Он работал под прикрытием здесь, в Англии, в Корнуле, и ехал обратно в Лондон, чтобы подать рапорт, но по дороге его убили. Ты видел его машину на утилизации». «Страйкер и сын», — пробормотал Алекс. «Кто они такие?» «Просто люди, услугами которых мы пользуемся». Наш бюджет ограничен. Иногда приходится нанимать подрядчиков. Миссис Джонс — глава отдела специальных операций. Это она дала твоему дяде его последнее задание. Нам всем очень жаль, что мы потеряли его, Алекс. Женщина в первый раз вступила в разговор. Судя по голосу, ей особенно жиль не было. «Вы знаете, кто убил его?» «Да». «А мне скажете?» «Нет, не сейчас». «Почему?» «Потому что тебе не обязательно знать. Не сейчас». «Хорошо». Алекс отложил нож и вилку. Он так ничего и не поел. «Мой дядя был шпионом. Из-за вас он погиб. Я узнал слишком много, так что вы усыпили меня и привезли сюда». «Где я, кстати?» «В одном из наших тренировочных центров», — сказала миссис Джонс. «Вы привезли меня сюда, потому что не хотите, чтобы я рассказал кому-либо о том, что узнал. Все правильно, да?» «Потому что если да, то я дам вам официальную подписку о неразглашении или ещё что-нибудь такое, но потом я хочу вернуться домой. Это сумасшествие какое-то. из меня уже хватит. Я ухожу». бланд тихо кашлянул. «Всё не так просто», — сказал он. «Почему?» «Да ты в самом деле привлёк к себе внимание. И в пункте утилизации, и в нашем офисе на Ливерпуль-стрит. И ты прав». «Того, что ты уже знаешь, и того, что я тебе скажу, не должен знать больше никто. Но дело в том, Алекс, что нам нужна твоя помощь». «Моя помощь?» «Да». Блант немного помолчал. «Ты слышал о человеке по имени Ира Цейли?» Алекс задумался. «Видел его имя в газетах. Он как-то связан с компьютерами и еще с каковых лошадей. Он откуда-то из Египта, да?» «Нет». «Из Ливана». Блант сделал глоток вина. «Давай я расскажу тебе его историю, Алекс. Уверен, она покажется тебе интересной». Ирод Сейли родился в нищете на задворках Бейрута. Его отец был посредственным парикмахером. Мать стирала белье на дому. У него было девять братьев и четыре сестры. Все они жили в трех маленьких комнатах вместе с домашней козой. Маленький Ирод не ходил в школу. И должен был остаться безработным, не умея ни читать, ни писать, как и вся его родня. Но когда ему было семь лет, случилось что-то, что круто изменило всю его жизнь. Он шел по Оливковой улице в центре Бейрута и увидел, как из окна четырнадцатого этажа падает пианино. Судя по всему, его куда-то толкали, и оно вдруг перевернулось. Так или иначе, по тротуару шла супружеская пара. «Американские туристы, и они бы погибли». Вне всякого сомнения, но в последнюю минуту Ирод бросился к ним и оттолкнул в сторону. Пианино упало буквально в миллиметрах от них. Конечно же, они были невероятно благодарны маленькому бродежке, а еще оказалось, что они очень богаты. Они навели о нем справки и узнали, насколько он беден. Даже одежду, которая была на нем, он донашивал за всеми девятью своими братьями. из благодарности туристы можно сказать, усыновили его. Увезли из Бейерута и отправили в школу здесь. Он добился потрясающих успехов. Сдал государственные экзамены по девяти предметам, и вот же удивительное совпадение. В пятнадцать лет сидел за одной партой с мальчиком, который потом стал премьер-министром Великобритании. Собственно, нашим нынешним министром. Они ходили в одну школу, да. Не буду дальше утомлять тебе подробностями. После школы Сейли поступил в Кембридж и окончил экономический факультет. Его карьера — это череда успехов. Собственная радиостанция, звукозаписывающая компания, компьютерные программы. И да, у него даже нашлось время, чтобы купить скаковых лошадей, хотя по какой-то причине они всегда приходят последними. Но наше внимание к нему привлекло его последнее изобретение. Революционный компьютер, который он называет «Громоотвод». «Громоотвод?» Алекс вспомнил папку, которую нашел в кабинете Яна Райтера. Все потихоньку начинало сходиться. «Громоотвод выпускает компания «Сейли Интерпрайзес», — сказала миссис Джонс. «О его дизайне ходят много разговоров. Черная клавиатура, черный корпус с молнией на крышке системного блока», — закончил Алекс. Он видел фотографию этого компьютера в сети. «Он не просто выглядит иначе», — вмешался Блант. «Он основан на совершенно новой технологии. Там используется нечто под названием «круглый процессор». «Скорее всего, тебе это ничего не скажет». «Это интегральная схема на кремниевом шарике диаметром около миллиметра», сказал Алекс. «На 90% дешевле в производстве, чем обычные чипы, потому что эта схема полностью запечатана и не требует специальных чистых комнат для сборки». «О, да». <класс> Блан кашлянул. «Так или иначе, дело в том, что сегодня вечером с Эли Интерпрайзес собираются сделать весьма примечательное объявление. Они планируют бесплатно раздать десятки тысяч этих компьютеров». Собственно, они хотят, чтобы в каждой британской средней школе стояла по громоотводу. Это беспрецедентная щедрость. Сэйли таким образом хочет поблагодарить страну, которая стала для него вторым домом. Значит, этот человек настоящий герой? Похоже на то. Он написал на Даунинг-стрит несколько месяцев назад. Дорогой мой премьер-министр, возможно, вы помните, как мы вместе учились в школе. Я уже почти 40 лет живу в Англии и хочу сделать жест, который никогда не будет забыт, чтобы выразить мои истинные чувства по отношению к вашей стране. В письме подробно описывается подарок, а подписал его Сейли лично, добавив «Искренне ваш». Конечно, в правительстве все были довольны как слоны. Компьютеры собирают на фабрике Сейли в Порт-Эллене, графство Корнвулл. Их развезут по всей стране в конце месяца, а 1 апреля состоится особая церемония в Лондонском музее науки. Премьер-министр лично нажмет кнопку, которая включит компьютеры. Все разом. И, это, кстати, совершенно секретно, в качестве награды мистер Сейли получит британское гражданство, о чем он давно мечтает. «Ну, я очень рад за него», — ответил Алекс. «Но вы так еще и не объяснили, как это связано со мной». Блант посмотрел на миссис джонс которая уже успела покончить со своим обедом, пока тот говорил. Она развернула еще один метный леденец и продолжила. «Наш департамент, департамент специальных операций, уже довольно давно беспокоится насчет мистера Селли. Мы подозреваем, что его предложение слишком уж хорошо, чтобы быть правдой. Я не буду утомлять тебя подробностями, Алекс, но мы просмотрели его деловые операции. Он ведет дела с Китаем и бывшим Советским Союзом». странами, которые никогда не были нашими друзьями. Правительство, может быть, и считает его чуть ли не святым, но он довольно-таки безжалостный человек. А охрана, установленная в порт не беспокоит нас. Он, по сути, собрал целую личную армию. И ведет себя как человек, которому есть что скрывать». «Но нас никто не слушает», — пробормотал Блант. «Именно. Правительство слишком хочет заполучить эти компьютеры и не хочет прислушиваться к нам». Вот почему мы решили отправить на фабрику своего человека. Якобы для того, чтобы проверить охрану. Но на самом деле он должен был присматривать за Иродом Селли. «Вы говорите о моем дяде», — проговорил Алекс. Ян Райдер сказал ему, что едет на симпозиум страховых агентов. Еще одна ложь в жизни, полностью состоящая из лжи. «Да, он пробыл там три недели, и ему, как и нам, не слишком-то понравился мистер Селли». В первых докладах он сообщал, что Сейли вспыльчив и неприятен в общении. Но в то же время ему пришлось признать, что все идет хорошо. Производство шло по плану, громоотводы сходили с конвейеров. Все были довольны. Но потом мы получили сообщение. Райдер не мог сказать слишком много, потому что связался с нами по открытому каналу, но сказал, что что-то произошло, что он что-то нашел. что громоотводы ни в коем случае не должны покинуть пределы фабрики и что он немедленно выезжает в Лондон. Он выехал из порт в четыре часа. Он даже не успел добраться до шоссе. Его ждала засада на тихой проселочной дороге. Машина нашла местная полиция. Мы доставили ее сюда. Аликс сидел молча. Он словно видел все своими глазами. Извелистая дорога, на которой только-только зацвели деревья — Серебристая БМВ, которая несется мимо, блестя на солнце. А за углом ждёт вторая машина. «Зачем вы всё это мне рассказываете?» — спросил он. «Это доказывает то, что мы говорили», — ответил Блонд. «У нас были сомнения по поводу Сейли, так что мы отправили к нему человека, нашего лучшего сотрудника. Он что-то нашёл, и его за это убили. Может быть, Райдер узнал правду?» «Но я не понимаю!» — перебил Алекс. — Сэлли отдаёт компьютеры бесплатно. Денег он никаких с этого не заработает. За это он получит британское гражданство. Ну и отлично. Что ему скрывать? — Не знаем, — сказал Блант. — Просто не знаем. Но мы хотим узнать. И поскорее. До того, как эти компьютеры покинут фабрику. — Их везут с фабрики 31 марта, — добавила миссис Джонс. — Осталось всего две недели. Она посмотрела на Бланта. Тот кивнул. «Вот почему мы обязательно должны отправить кого-то ещё в Порт-Теллон. Кого-то, кто продолжит дело, начитое твоим дядей». Алекс слабо улыбнулся. «Надеюсь, вы имеете в виду не меня?» «Мы не можем просто отправить другого агента», — сказала миссис Джонс. «Враги уже раскрыли карты. Они убили райдера и будут ждать замену. Нужно как-то перехитрить их». «Нужно отправить кого-то незаметного», — продолжил бланд «Кого-то, кто может осматривать и передавать нам информацию, не привлекая к себе внимания. Мы думали отправить женщину, чтобы она стала там секретаршей или администратором, но потом мне пришла в голову идея получше». Несколько месяцев назад один из компьютерных магазинов устроил конкурс. «Стань первым мальчиком или девочкой, которым дадут поработать на громоотводе». «Посети Порт-Эллен и познакомься с самим Иродом Сейли». Вот такой был первый приз. Его выиграл какой-то паренёк, судя по всему, компьютерный вундеркинд. Зовут его Феликс Лестер. Четырнадцать лет, столько же, сколько тебе. Да и похож на тебя немного. Его ждут в Порт-Эллене меньше, чем через две недели». «Подождите минутку». «Ты уже продемонстрировал потрясающую храбрость и изобретательность», — сказал Блант. «Сначала на пустыре. Удар с правильно? Сколько лет ты уже занимаешься?» Алекс не ответил, так что бланд продолжил. «А потом маленький тест, который мы для тебя организовали в банке. Любой мальчик, который готов вылезти из окна пятнадцатого этажа, чисто для того, чтобы удовлетворить свое любопытство, не может не быть особенным. И мне кажется, что ты очень даже особенный». «Мы предлагаем тебе поработать на нас», — сказала миссис Джонс. У нас достаточно времени, чтобы дать тебе базовую подготовку, хотя, скорее всего, она не понадобится, и мы снабдим тебя несколькими вещицами, которые помогут осуществить то, что мы задумали. А потом мы организуем всё так, что ты заменишь того, другого парня. Поедешь в Сейли Интерпрайзис 29 марта. В этот день там ждут этого Лайстера. Пробудешь там до 1 апреля, дня церемонии. Выбор времени просто идеальный. Ты познакомишься с Иродом Сейли, понаблюдаешь за ним и скажешь нам, что думаешь. Может быть, ещё и узнаешь, что такого обнаружил твой дядя, что его за это убили. Тебе не будет грозить никакая опасность. В конце концов, кто заподозрит, что 14 мальчик — секретный агент? «Мы просим от тебя только одного — отправлять нам рапорты», — сказал бланд «Это всё, что мы от тебя хотим. Две недели твоего времени. Шанс узнать, действительно ли эти компьютеры так замечательны, как рассказывают. Шанс послужить своей стране Блант тоже расправился со своим обедом. Тарелка была совершенно чистой, словно на ней вообще не было никакой еды. Он положил нож и вилку на стол точно рядом. «Ну, Алекс», — продолжил он, — «что скажешь?» Повисла длинная пауза. Блант наблюдал за ним с вежливым интересом. Миссис Джонс разворачивала очередной леденец, не сводя глаз со смятой обертки в руках. «Нет», — сказал Алекс. «Что, прости?» «Это глупая идея. Я не хочу быть шпионом. Я хочу стать футболистом. Да и вообще у меня есть своя жизнь». Ему трудно было подобрать нужные слова. Всё происходящее казалось настолько абсурдным, что хотелось даже рассмеяться. «Может быть, попросите этого Феликса Лестера для вас всё разнюхать?» «Нам кажется, он не будет таким же изобретательным, как ты», — сказал Блант. «Скорее всего, он лучше играет в компьютерные игры». — покачал головой Алекс. — Простите, меня это просто не интересует. Я не хочу в это ввязываться. — Очень жаль, — сказал Блант. Тон его голоса не изменился, но слова оказались тяжёлыми, мёртвыми. Да и в нём тоже что-то изменилось. В течение всего обеда он был вежливым, недружлюдым, но хотя бы напоминал человека. А теперь это всё исчезло. Алексу представилось, что кто-то дернул цепочку унитаза, и человеческую его часть унесло водой. «Тогда нам стоит обсудить твое будущее», — продолжил он. «Нравится тебе это или нет, Алекс, но Королевский общественный банк теперь является твоим официальным опекуном». «Мне казалось, вы говорили, что Королевского общественного банка не существует?» Блант пропустил его словами ему ушей. «Ян Райдер, конечно же, завещал дом и все деньги тебе». Однако он оставил все это в виде трастового фонда. И ты сможешь распоряжаться им только после того, как тебе исполнится 21 год. Этот фонд контролируем мы. Так что, боюсь, кое-что изменится. Та американка, которая живет с тобой. Джек? Мисс Старбрайт. У нее закончилась виза. Ее отправят в Америку. Предлагаем выставить дом на продажу. К сожалению, у тебя не осталось родственников, которые могли бы за тобой присмотреть так что, боюсь, это еще и означает, что тебе придется покинуть Брукланд. Тебя отправят в органы опеки. Я как раз знаю один приют возле Бирмингема. Имени Святой Елизаветы под кислом мостом. Не очень приятное место, но, боюсь, альтернативы нет. «Вы меня шантажируете!» — воскликнул Алекс. «Ни в коем разе». «Но если я соглашусь сделать то, что вы хотите...» Углант посмотрел на миссис Джонс. «Помоги нам, и мы поможем тебе». Алекс задумался, но не слишком надолго. Выбора у него не было, и он это отлично понимал. Эти люди контролируют его деньги, его нынешнюю жизнь и всё его будущее. «Вы что-то говорили о подготовке?» — сказал он. Миссис Джонс кивнула. «Для этого мы тебя сюда и привезли, Алекс. Это тренировочный центр». Если ты согласишься на то, что мы хотим, можем начать немедленно. Начать немедленно. Алекс повторил эти слова, хотя ему совсем не нравилось, как они звучат. Блант и миссис Джонс ждали его ответа. Он вздохнул. Да, хорошо. У меня, собственно, и выбора нет. Он посмотрел на ломтики холодной баранины на тарелке. Мертвое мясо. И вдруг стало нехорошо.